поплыл по речному стрежню, пока не скрылся за поворотом. Жихарь помотал головой, поглядел на небо. Все было на месте, и месяц, и звезды. Звезды отражались в реке, а вот месяц куда-то подевался. Жихарь затаил дыхание и на всякий случай взял в руку камень. «Ничего не происходило».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 Правда, если опорожнить кошенный мешок и покрепче его перевязать, их можно плыть и на нем. Но тогда придется волей-неволей доесть все припасы, а плавать на полное брюхо умные люди не советуют. Никто меня еще пальцем не тронул, а я уже все страхи перебрал, укорил себя жихарь. Сам ведь хвастался гулящим девкам, что царю в водянику бороду оборвал и речную тину в доказательство показывал. Ну вот и нахвастался. Руки как-то незаметно для него потянулись к мешку, достали оттуда здоровенный печатный пряник и несколько окаленных яиц. Созревающие луны продолжали скользить по реке одна за другой...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 рычащий и скрежещущие, и начали попадаться среди них полузабытые и давно заклятые имена истлевших идолов и околевших чудовищ, и от упоминания этих застыла кровь. «Варяги плывут», — сообразил во сне жихарь, — «только вот почему они ночью плывут? Не дурно ли задумали? Видно, все же придется наверх корячиться, предупреждать людей». Он открыл глаза, пришёл в себя и понял, что поёт один единственный человек. И никакой лодки с драконьей головой на воде нет, хотя что-то и чернеется. Детина вскочил и отбежал под самый обрыв, надеясь, что не заметят. Неведомый певец плыл посередине реки, озаряемый бледными лучами. Ну, плыл он стоя на стволе, вывороченного с корнем дерева. «Дивно!» При этом он вовсе не перебирал ногами, чтобы удержаться, ведь на круглом-то не очень поплаваешь. В руке певец держал не то посох, не то шест, к которым он вроде бы и отталкивался, но этого никак не могло быть. На стрежне самая глубина — водяник, — подумал сперва Жихарь. А зря. Певец немало не походил на речного царя,